Глава тринадцатая. Настя. «В какой дурдом я попала? Это ж тихий ужас. Милочка, я бы на твоём месте здесь не задерживалась?» Пока Алекс отсутствует, в кабинет заходит Марго. «Маркелов занят? Я не для того его год окучивала, чтобы какая-то профурсетка забрала себе все лавры?» «Мадам, какие лавры? Я здесь работаю!» Честно пытаюсь возвать голос разума девушки, но отщетно. «Я тоже работаю? И что?» — заявляет она визгливо. На этом моменте я теряюсь. Действительно, и что? Если мы с ней вкладываем разный смысл. Реально, что? Бормочу себе под нос и утыкаюсь дальше в бумажки. Может, еще что важное замечу. Наши личные отношения с Маркеловым — это одно, а его работа другое. Я не желаю ему проблем. Ты не поняла? Марго нарушает всякие границы, подходит к столу и наклоняется надо мной. Встала и пошла отсюда. Дамочка, соблюдайте дистанцию. Я не хочу подхватить от вас какой-нибудь вирус. По-прежнему не смотрю на нее. Должно же дойти до человека, что перегибает палку. Не доходит. Она хватает верхний договор и швыряет его в сторону. «Следующее будешь ты», — произносит злобно. Сижу с минуту в шоке. Что вообще происходит? Здесь работают дикие звери? «Нет», — качаю головой. «С меня хватит. Я на такое не подписывалась». Встаю и, несмотря на Марго, выхожу из кабинета, а затем и из здания. Жаль не из жизни Алекса. «Руки трясутся, в таком состоянии хочется выпить чего-нибудь, но не чай». «Я ведь ходила по курсы по самообороне, но выбрала побег, хотя наш тренер всегда говорил, что лучший конфликт тот, который не состоялся». «Да и надо оно мне морду бить из-за Маркелова. Ещё возгордиться?» «Нет, я пас. Навыки драки нужны в первую очередь для защиты, а не для дележки мужика». «Алло?» — звонит телефон, поднимая уверенно, что там Алекс. «Сейчас я ему расскажу, что за нахождение рядом с ненормальными мне не доплачивают». «Анастасия, я за тобой». «Нет, на том конце синьор Абати, угораздил оказаться между двух огней». «Итальянец жаждет приехать за мной поработать». «Соглашаюсь, деваться некуда. Остается надеяться, что в его компании мне ничего не угрожает». Было присаживайся», — подъезжает чёрная иномарка, и Абати открывает дверь. «Ага, спасибо», — скованно отвечаю. «Фух, он не один, с водителем. Странно, что сразу не увидела. А батя Алекс, я бы только с ним в автомобиль не села. Хотя Маркелов может быть в разы опаснее. Вряд ли итальянец будет пытаться залезть мне под юбку. И уж тем более мне это точно не понравится, я уверена. А вот стоит вспомнить прикосновение Алекса, и я вся горю. Кошмар. Если верить пошленьким комментариям Лизы, кому-то нужно как следует выгуляться во всех местах и позах. На что я всегда отвечаю, что я мать, и, мол, отстань». Но с одним парнем мое тело все же предаёт. «Вам тоже нужно проверить договора?» Спрашиваю, чтобы отвлечься от неподобающих мыслей. «Договора?» — аббатя хмурится. «Нет, было там все хорошо. Конечно, хорошо. Я ведь уже нашла косяк. Поможешь мне в другом деле. Начальство твое я предупредил». «Да, начальство мое счастливо, что нашлись два дурака, готовые заплатить сверхурочное за одного переводчика. Фу!» «Хорошо», — коротко киваю и отворачиваюсь к окну. поддерживать светскую беседу и милое выражение лица, сил нет. Эмоционально насыщенный день отбил желание. «Приехали, было прошу!» Вскоре объявляет о бате и выскакивает из машины. Оббегает ее и открывает мою дверь. Еще один джентльмен, йокал Мене. «Идем, было. Закатываю глаза, но вовремя возвращаю их на место, чтобы он не подумал, что с него. Хотя это его Белла немного раздражает. Чувствую себя не красавицей, а героиней известного фильма про вампиров. «Ресторан?» Замечая вывеску заведения, куда меня привез итальянец. Я не хочу в ресторан. В душе поднимается паника, но кто бы ее слушал?